Айвор, 25 апреля, 8 часов утра. Мужики носились по усадьбе, как заведенные. Грузили вещи, свиней, мешки с продовольствием. Я честно поинтересовался у Линоса судьбой найденных ништяков и их распределением между участниками грант-налета. Это Робби больше за железки переживает, а по мне хрюшки сейчас важнее, чем пара лишних стволов. Линос ухмыльнулся, На мою въедливость и сказал – что наши доли отвезут на базу и передадут Альгису. Спасенную девушку, кстати, ее звали Даева, решили отправить в Рамучий. А куда же еще? По ее собственным словам, семью мародер уничтожили, дом разграбили. Куда она пойдет? До первого морфа? А там хоть жива будет. Позавтракали и отправились. До Кришкальниса доехали двумя бортами. Попрощались и разъехались. Лина с Сашкой в сторону Шауляя, а мы двинули к морю. «Да, на трассе особенно не разгонишься. Как только поблизости намечается поворот на какую-нибудь деревню, так сразу несколько пробок. Чаще всего из 10-15 машин». «Смотри», – кивнул в сторону Роберт, – «это что за херня?» Рядом с дорогой у небольшого аккуратного домика стоял придорожный крест метра три высотой. В самом кресте ничего удивительного нет. Такие вещи в Литве часто устанавливают. Затейливо украшенной резьбой – Они символизируют древний культ дерева жизни. Но и этот крест еще и человеком был украшен, мертвым. Мы подъехали поближе и увидели, что во дворе дома в кровавой требухе копались дохлые собаки, а на кресте кто-то распял человека. Причем сознанием дела распял. В ладони гвозди не загоняли, как это часто изображают в религиозных брошюрках. Удивило еще несколько вещей. Во-первых, голова распятого не была повреждена. Но в зомби он не превратился. А во-вторых, его никто не ел. По идее, те же собаки должны были добраться. Хотя бы ноги обгрызли. А тут нет. Висит себе спокойно. Как и положено мертвому. Загадка, черт подери. Секта какая-нибудь. Переглянулись и решили не искушать судьбу. Поехали дальше. Через 20 километров такой езды встретили первых живых. Выскочили на горку и на тебе небольшой караван из трех машин. «Микроавтобус, джип и грузовик с кунгом». У микроавтобуса с открытым капотом столпились человек 10-15. Мы притормозили метрах в двухстах, и я отправился пообщаться с народом. «А кто еще? Не аст уже отправлять. Робби меня прикрывает, так что повесил аэр на плечо и пошел». «Добрый день, помощь нужна?» «Да нет, обойдемся». Глаза смотрят настороженно, выжидающе. Когда подходил, от группы отделилось человек пять мужиков, все вооружены, но цивильно. Охотничьи ружья, одна винтовка какая-то. Автоматического оружия не видно, пистолетов тоже. Случайно не из Клайпида едете? Мы туда направляемся, хотели узнать, как там дела и вообще, что дальше на трассе делается. А вы вообще кто? Спросил меня один из мужчин. На вид ему лет 50 с небольшим, лица и розовощекий. С большими залысинами и небольшим брюшком. Грязноватые потертые джинсы. Теплая рубашка в клетку. На пузе висит охотничий патронтаж. На военных не похоже. Мародеры? Он поморщился. Я пожал плечами. Сейчас все мародеры, иначе не проживешь. Но на дорогах не грабим, так что можете быть спокойны. Это вам надо быть спокойными, ебть. Усмехнулся мужик, бросая взгляд на окружавших его людей. Ну раз так... Значит, мы оба можем пообщаться совершенно без напряжения во взгляде. А то сейчас дырку во мне прожжете, усмехаюсь я. Времена такие, отрезает мужик. Ну, как знаете, я просто поговорить хотел. Если бы думал стрелять, то уже бы стрелял. Немного рисковато бросаю ему в ответ. И, повернувшись, ухожу к нашей машине. Постой, парень. Я останавливаюсь и выжидающе смотрю на него. Он подошел ко мне и уже больше мирным тоном объясняет. «Не обижайся, времена нынче такие, все на взводе, ёпть!» Дальше вроде спокойно, но небольшие заторы из машин есть, конечно, как и везде сейчас. Саму лайпеду ёпть, лучше не лезть, там несколько банд орудует. Одна на грузовом терминале окопалась, другая у старой переправы на Куршскую косу, а город, ёпть, почти вымер весь. Из полонги, ёпть, долго собирались, думали, продержимся, но последнее время и к нам банды зачистили. Продукты ищут, ёпть, и прочее. Вот мы и решили уехать в Белоруссию. Думаю, там поспокойнее будет. «Почему именно туда?» Немного удивленно спрашиваю я. «А батька у них там серьёзный, ёпть. Вполне мог порядок в стране удержать. Не знаю, может и там мертвые земли. Но и на взморье не сахар. Зря вы туда едете, ёпть. Дело у нас там». Его глаза холодеют. Во взгляде уже лёд. Экий мужчина вспыльчивый. Не переживай, ни с бандами. Просто людей одних ищем. «Ну смотри, хотя бы я не совался, бесполезно это, ёпть, никого там не найдете. «А это что у вас в машинах, всё оставшееся население Паланги?» «Нет, конечно, хотя, ёпть, близко к правде, там сейчас около 50 живых осталось». «А нежити много? Мертвяков, что ли? Хватает, и монстры попадаются. Морфы?» «Как говоришь, морфы, ёпть? Ну да, наверное, морфы, те, что из мертвяков получаются, когда пожрут. Ладно, бывай, парень». «Как там дальше на дороге-то?» «Более-менее, как и везде. Да Каунаса спокойно, а дальше, не знаю, не ездили». «Ясно, ну бывай». С каждым километром Аста нервничала все больше. Это понятно. Надежда умирает последней. Робби мрачно смотрел по сторонам, только изредка что-то бурчал себе под нос. На Якойском кольце, где по правую сторону находился фордовский центр, повернули на трассу Е-272». И двинули в сторону Паланги, решив заехать в Клайпеду на обратной дороге.